Тая. Не понимая, где верх, а где низ, Саша неслась над морем коричнево-зеленых оттенков. Только ее желудок собрался взбунтоваться, как неожиданный полет подошел к концу. Она перевернулась в воздухе и упала в траву на что-то мягкое. «Ох — Ох! — простонала Хлоя. «Хлоя — Хлоя! — испуганно воскликнула Саша. «Ты здесь? С тобой все в порядке? Ты не ранена?» Она судорожно пыталась привести в порядок волосы. Ее локоны торчали во все стороны и падали на глаза. «Да, все хорошо. А если ты с меня слезешь, будет еще лучше». Птица сбросила нас сюда. «По-моему...» Послышались решительные шаги. Саша свернулась с калачиком рядом с Хлоей, и тут о них кто-то споткнулся. «Генри? Ты здесь откуда?» — хором вскричали подруги. По напряженному лицу мальчика они поняли, что ему не до шуток. Он грубо схватил Сашу за руку. «Скорее, шевелитесь! Нужно уйти, пока это возможно!» Саша не шелохнулась. Позади них завыли волки. «Мы не можем оставить оленя. Волки его убьют!» Генри сильнее дернул ее за руку и схватил Хлою за локоть. «Давайте, давайте!» «Нет!» — Саша с криком вырвалась и потянулась за своим луком. «Я отвлеку волков! Я их отпугну!» «Хочешь спасти белого оленя?» Генри грустно рассмеялся. «Ты хоть знаешь, кто эти волки?» «Это не просто дикие звери, которых можно запугать, это...» Вой прекратился, и Генри отпустил руку Хлои. В его лице не осталось ни кровинки. «О, мы опоздали!» — произнес он, подняв взгляд. Девочки обернулись. Гигантская птица сбросила их у опушки леса, и теперь парила высоко в небе, настороженно наблюдая за происходящим. Гигантское дерево, на котором так долго сидели подруги, находилось в сотнях метров от них. Найти в нем укрытие не представлялось возможным. От дерева гиганта ребят отделяла волчья стая. Волки пристально смотрели на девочек ярко-красными глазами. Хлоя сделала шаг назад. «Есть какие-нибудь идеи?» Саша беззвучно ахнула. «Что же это такое? Неужели приключению пришел конец?» «Сколько отсюда до опушки леса?» — тихо спросила Саша у Генри. «Всего несколько метров», — ответил он. «В подлеске можно укрыться». «Мы не успеем. Их слишком много. Они быстрее нас. Волки даже быстрее собак!» Едва слышно проговорила Хлоя, в то время как стая подбиралась все ближе. «Сосчитаю до трех и побежим!» — прошептала Саша. «Незамысловатый план!» — пробурчал Генри. Хлоя взяла жемчужинку на руки. «У тебя есть план получше?» «Нет». Саша вздохнула. Фрода встревоженно затрепыхался в ее волосах. «Итак, раз, два...» Договорить она не успела. Откуда ни возьмись, появился изящный белый олень, широким прыжком перелетел через головы волков и нырнул за их спинами в лес. Там его ноги запутались в одной из лиан, которые в этом месте устилали землю, подобно ковру. Растения вдруг зашевелились, и Саша, заметив это, вытаращила глаза. Толстые стебли жадно сомкнулись вокруг задних ног белого оленя, резко дернулись и повалили его на землю. Первыми отреагировали волки. Они развернулись и своем бросились на оленя, в то время как лианы начали затаскивать животное в лес. «Что там происходит? Что это за растение?» — ошеломленно пробормотала Хлоя. «Лианы живые!» — прошептала Саша. «Так значит, и та лиана, за которую она ухватилась накануне в полом стволе дерева, была живой!» Ей это не почудилось. «И ты имеешь в виду не фотосинтез?» — взвизгнула Хлоя. «У нас появился второй шанс проявить благоразумие и убраться отсюда», — решительно взревел Генри. «Я не настолько отчаялась», — храбро воскликнула Саша и помчалась по высокой траве, преследуя оленя и волков. «Почему меня это не удивляет?» — воскликнул Генри, неохотно следуя за ней. «Саша и ее желание всех спасти!» Саша находилась на полпути в подлесок и останавливаться не собиралась. Хлоя и Генри нехотя плелись за ней. Лес поглотил ее так резко, что через несколько метров ей пришлось затормозить. Она не видела впереди... Ни оленей, ни волков. «Да что ж такое?» — выругалась Саша и огляделась. Свет листва почти не пропускала. В лесу стояла мертвая тишина. Ни щебета, ни писка, ни стука, ни шороха. Ничего. Саша кружилась на месте, пристально вглядываясь в лес. «Хлоя! Генри!» Она посмотрела на небо и заметила знакомую тень. Тень сокола. Сирин парил высоко над кронами деревьев. По сравнению с птицей-монстром, которая унесла ее с гигантского дерева, пернатый спутник Генри казался безобидным птенцом. Где все это время пропадал Сирин? Обычно он держался возле Генри. Но после того, как они покинули корабль, он исчез. По крайней мере, она его больше не видела. У нее возникло неприятное ощущение, что за ней наблюдают. Если сокол кружил прямо над ее головой, значит и Генри находился где-то рядом. Может, это его взгляд она чувствовала на своей шее. Саша всматривалась в лес и лишь теперь заметила, какой он необычный. Слева росли нежные побеги, ярко-зелёные листья блестели на солнце, а землю покрывал мягкий ароматный мох. Справа стояли корявые голые деревья с уродливым чёрным лишайником вместо листьев. Даже их кора была темной и рыхлой. На земле Саша не заметила ни мха, ни каких-либо других растений, только темную влажную массу. «Смола!» Саша с отвращением отступила. Фрода судорожно зарылся в ее волосы. Тут из-под леска вынырнули ее друзья. «Ага, вот и ты!» С облегчением воскликнул Генри. «Саша, ты зачем убежала одна?» Сердито отчитала ее Хлоя. Саша провела рукой по растрепанным волосам. «Извини!» Все произошло так быстро, и я его упустила. Хлоя подошла к ней. Смотри, вот здесь. Она указала на вдавленную в мох широкую борозду. Похоже на след. Кого-то тащили волоком. Саша присела на корточки и провела пальцем по земле. Давайте пойдем по этому следу. «А давайте лучше отправимся в противоположном направлении и поскорее отсюда уберемся!» — возразил Генри. «Я не горю желанием еще раз встретиться с этими жуткими волками, но...» — Хлоя подбоченилась и искоса посмотрела на Генри. «Разве не в этом смысл нашего приключения в мире историй?» Генри престыженно опустил взгляд. «Я лишь хотел известить вас о возможных опасностях и...» «Признавайся, ты трус! Если бы мы не спасали то и дело твою задницу, ты...» Саша надула щеки и осмотрела лук, колчан и свернутый в рулон коврик на своих плечах. «Народ, мы так далеко не уйдем. Давайте вместе подумаем, как найти белого оленя». Но приключение не называется «Поиски белого оленя», — запротестовал Генри. «Как бы то ни было, я хочу ему помочь», — произнесла Саша и повернулась к Хлое. «В конце концов, он помог нам». Хлоя кивнула. Олень отвлек волков. Если бы не он, даже не знаю, как бы мы справились с целой стаей. «Он помог нам, а теперь...» Ему поможем мы, — подхватила Саша. — Да бросьте! Зачем оленю понадобилось бы вас спасать? — Это необычное животное, — заметила Хлоя. — Волшебное! Саша завороженно смотрела на лес. — Сказочное! Он не заслуживает того, чтобы его разорвала стая волков. — Я этого тоже не заслуживаю, — съязвил Генри. Хлоя сердито оттолкнула его в сторону. «Тогда не ходи с нами. Оставайся здесь и продолжай бояться. По мне так ты можешь сидеть тут до тех пор, пока мы не закончим свое дело и не покинем парк». Она взвалила на плечи сумку и рулон и пошла по следу. Жемчужинка побежала за ней, поджав хвост. «Какой все-таки жуткий лес!» В этом Саша была вынуждена с ней согласиться. «Да ладно тебе! Все как-нибудь образуется!» — сказала она, обернувшись Генри. «Мы когда-нибудь бросали тебя в беде?» Саша хитро улыбнулась, и Генри ухмыльнулся в ответ. «Не знаю, что бы я без вас делал». К ужасу Саши он схватил ее за руку. «Я буду держаться поближе к тебе», «Ведь ты у нас девушка с оружием!» Саша почувствовала, как ее щеки вспыхнули. «Не произноси это слишком громко!» «Хлоя не в восторге от моего выбора!» «Неужели? И почему же?» «Лук и стрелы — идеальное снаряжение для опасного путешествия в мире историй!» Вскоре Саше надоела, что Генри вцепился в нее, и она вырвала у него свою руку и ускорила шаг. Вслед за Хлоей она прокладывала себе путь сквозь подлесок. «Она боится, что я воспользуюсь этим луком», призналась она Генри, когда он ее догнал. «Разве не в этом смысл оружия?» — вскинув брови, спросил он. Саша встряхнула кудрями. «Нет, я взяла его ради безопасности». Кто знает, с чем нам придется здесь столкнуться. У меня такое ощущение, что в этих лесах таится нечто более опасное, чем чудище, которых мы видим. Возможно, ты права.